У каждого из нас есть прошлое, при воспоминании о котором начинает бешено колотиться сердце. То, что долго делало тебя счастливым, то, что по твоему убеждению должно продолжаться вечно. Нет ничего труднее, чем перестать принимать прошлое за настоящее и избавившись от иллюзий начать полноценно жить реальной жизнью. Больно и трудно, но увы, необходимо понять, того чемпионского Романцева больше нет. Его будущее в тумане. К 52-м годам большой тренер довел себя до такого состояния, что в ближайшее время, боюсь, вряд ли кто-то предложит ему работу, соответствующую прошлым достижениям. А другую работу Романцеву убежден, не позволит принять его по-прежнему высочайшая самооценка. Не верите? Перечитайте его слова из интервью в феврале 2005 -го. «Моя кандидатура на самом высоком уровне рассматривалась на должность главного тренера сборной Германии». Но за границу меня не привлекает. Человек живет в мире иллюзий, и когда читаешь такое, его становится просто жалко. Когда Романцев шел в «Динамо», пресса мечтала о красивом, закольцованном сюжете. Четверть века назад «Динамовец Бесков» вытащил из пропасти «Спартак». А теперь «Спартаковец» Романцев отдает «Динамо» долг. Говоря о причинах его досрочного ухода из «Динамо», не стоит предполагать, будто это атмосфера извечных конкурентов «Спартака» отторгла Романцева. Никакой своей атмосферы в «Динамо» к тому времени давно не было. Романцев оказался чужим не в «Динамо». Он оказался, по крайней мере, пока чужим в футболе двухтысячных. Регалии, тысяч... Регалии 90-х превратили выдающегося тренера в памятник самому себе – Памятник тех времен, когда Романцев был сам себе хозяин и ни перед кем, ни за что не отвечал, в результате чего во многом и стал тем, кем стал. А закончилось все печально. Романцев потерял к себе и своему многолетнему и заслуженному авторитету всяческое уважение. Романцев, превратившись из президента и хозяина Спартака в наемного работника, поставить себя так и не смог. И это еще одна причина его бед. Нынешнего хозяина Спартака Леонида Федуна бывало упрекали за то, что вопрос о возвращении Романцева на пост главного тренера он не рассматривал. Осенью 2004 в нашей беседе Федун, выразив уважение знаменитому тренеру, тактично заметил, мол, давайте понаблюдаем за успехами Олега Ивановича в Динамо. Федун крупный бизнесмен, а такие люди не живут ностальгией, и хотя жизнь так и не доказала правильность выбора им Александра Старкова, правильность не выбора Романцева сомнению вряд ли подлежит. Теперь полагаю даже у сентиментальных спартаковских болельщиков. Работаю с таким же рвением, как в первый год в Спартаке, обманывал себя Романцев в зимнем интервью 2005 года, будучи главным тренером Динамо. Хотя казалось это правдой. Все, кто приезжал в расположение бело-голубых, отмечали необычайную энергию и живость тренера. Этого оказалось недостаточно. «Можно лечь спать талантливым, а проснуться бездарным», — сказал кто-то из мудрых. Говорить так о Романцеве было бы, конечно, некорректно. Но эта сентенция отражает суть беды человека, которому наш футбол многим обязан, и которого Евгений Ловчев, один из самых знаменитых капитанов «Спартака», человек, который не испытывает коллегу Ивановичу никаких личных симпатий, тем не менее после отставки назвал «спартаковским памятником». А еще Романцев менялся вместе со временем. Он начинал в «Спартаке», когда всю страну сшиб с ног запах свободы, когда высшей ценностью для миллионов были не деньги, их тогда сдуло как пыль, а правда. Из телепрограммы «Взгляд», журнала «Огонек» или «Нового мира», когда все млели от откровенности молодых и бесстрашных депутатов из межрегиональной группы, Шахматные битвы Каспарова с Карповым рассматривали как борьбу новой жизни со старой и восторгались речью с танка, произнесенной будущим президентом России во время путча. С Романцевым, обласканным той же самой властью и системой в его звездные 90-е, вспомните приход Бориса Ельцина в раздевалку после победы над Феянордом и помощь Национального фонда спорта, убежден, произошло то же самое. Талантливому тренеру ситуация не только в клубе, но и в национальном футболе, и в стране позволила превратиться в неадекватного самодержца, у которого вовремя не оказалось ни сдерживающих факторов, ни противовесов. Романцев со Спартаком разошлись, и никто из них с тех пор не был счастлив порозень. Возможен ли фантастический сюжет? Тренер возвращается в команду, и они вместе расцветают так же, как раньше. Думаю, что нет. Такое бывает только в голливудских сказках. А у нас жестокая российская футбольная жизнь.